Макс Вальтер. «Философия терпимости». Текст читает Дементьев Илья. «Пролог». «Двойка справа!» — раздался крик, и я тут же отреагировал. Чем хороши пушки, работающие на магнитной индукции, так это практически бесконечным магазином и полным отсутствием отдачи. Для этого оружия не требуется порох, а значит пуль сюда можно засыпать в разы больше. Но есть и минус. Как, например, у моей пушки, которая собрана из говна и палок, а если точнее, из всего того, что я смог отыскать на помойке. Уж то-что, а это я умею делать гораздо лучше других. Видимо, сказывается опыт прошлых лет. Ведь в своей прошлой жизни я был бомжом». «Да-да, вам не послышалось. Самым что ни на есть. Но это немного другая история. Если выживу, расскажу. А и впрямь зачет. Полевая дроидов железом, только щепки летят». Двойка, на которую мне указал хлюпа слетела с копыт, что раненые кони, однако инерция еще какое-то время заставляла кувыркаться их цилиндрические тела по высохшему до состояния асфальта грунту. Во все стороны полетели мелкие запчасти, но на это плевать, лишь бы чипы остались целыми». «За них нам на рынке дадут приличную сумму». «Да твою мать! А ведь так хорошо начиналось!» – простонал я, когда из-за мусорной кучи в нашу сторону вывернул помоечник. «Так эти машины здесь называют, а все из-за того, что они вечно копаются в куче хлама. Завалить такого вдвоем – нечего и мечтать слишком здоровый. На них часто ходят в рейды, потому как если нахлобучить такого, когда он возвращается на базу, можно неплохо подняться в жизни». Ведь в помойках они копаются не просто так, а с целью пополнить запчастями фабрику по производству дроидов и дронов так что поиметь с них можно не хило вот только не в нашей ситуации и не с нашими пуколками валим на хрен чего ты там замерз что мать твою где палыч да хрен с ним с палочем он нас сейчас в труху раздавит я без него не уйду валидин догоню ой да и черт с тобой отмахнулся Хлюп и бросился бежать. Впрочем, я тоже, вот только совсем в другую сторону, потому как, наконец, увидел Палыча. К слову, это мой лучший друг, и мне плевать, что он ежик. А вот тот факт, что он, сломя иглы, несется прямо под гусеницы помоечника, беспокоит довольно сильно. Всему виной хитрый дрон-разведчик, который выглядит как небольшой паук. Хотя они всякие бывают. На ножках, на колесиках и даже с винтом, в смысле летающие. Последние, кстати, самые мерзкие твари. Обнаружить сложно, а попасть еще сложнее. Очень уж верткие. Зато Палычу очень нравится за ними охотиться. А те, в свою очередь, словно чувствуют это и постоянно заманивают колючего в какие-нибудь неприятности. Да и меня, в том числе. достой да ты! Репейник на ножках!» В отчаянии крикнул я, когда еж буквально в последнее мгновение выскользнул у меня из-под рук. Мало того, он резко взял в сторону, а вот я... Так шустро сманеврировать не смог, несмотря на пару приятных улучшений. Помощник с шипением и стуком пневматики резко махнул клешней манипулятором, и меня, словно пылинку, ветром снесло в сторону. В ребрах что-то хрустнуло, легкие отозвались острой болью, а в глазах потемнело. Падение уже не почувствовал. Болевой шок и без того занимал все место в разуме. Зачем я вообще подписался на эту долбанную авантюру? Да еще и с хлюпой. Хотя, чего душой кривить? Не от хорошей жизни». О кладбищах дроидов легенды ходят очень давно. Только ленивый не попытался их отыскать. Ведь если удастся такое обнаружить, о бедности можно забыть. Вот и мы тоже. Два идиота. Однако похоже на то, что подобрались мы достаточно близко. Раз Иск-Инн спустил на нас целую свору цупных псов. Правда, толку с этого чуть. Видимо, так и подухну. Не пойми где, посреди степи, брошенный всеми друзьями, бесславный и никому не нужный. А ведь еще несколько месяцев назад жизнь казалась вполне предсказуемой и понятной, хоть и не сладкой.